Берлин. 18 июня. Оно действительно у них в кармане. Подписано сегодня в Лондоне. На Вильгельмштрассе совсем приободрились. Германия получает то наш подводный лодок равный британскому. Почему британцы согласились на это уму непостижимо? Германские субмарины едва не победили их в прошлой войне и смогут победить в будущей. Завершили день в таверне, как и многие другие вечера. Таверну итальянский ресторан содержит Вилли Лемон, крупный, грубовато добродушный немец, в котором нет ничего итальянского, вместе со своей женой, стройной, застенчивой бельгийкой. Этот ресторан стал здесь клубом британских и американских корреспондентов. И он помогает нам сохранить нормальную психику, дает возможность встретиться в неформальной обстановке и поговорить о своих профессиональных делах, без чего долго не протянет ни один зарубежный корреспондент. У нас был постоянно зарезервированный столик в углу зала, и примерно с 10 вечера до 3 или 4 утра он, как правило, не пустовал. Во главе стола обычно сидел Норман Эббот, Посасывая ночь напролет старую трубку, Он беседует и спорит, делится опытом, так как уже давно находится здесь и имеет контакты в правительстве, партии, церкви и армии. У него блестящий ум. Недавно он пожаловался мне по секрету, что «Таймс» печатает не все, что он отсылает, что там не хотят слышать чересчур много плохого о нацистской Германии и что газету, очевидно, захватили сторонники нацистов в Лондоне. Он этим обескуражен и поговаривает о том, чтобы бросить работу. Рядом с ним сидит миссис Холмс, женщина с крючковатым носом и, несомненно, большим интеллектом. Однако она так глотает слова, что я с трудом понимаю, что она говорит. Другими завсегдатаями являются Эд Битти из ЮПИ. Примечание переводчика. ЮПИ. Юнайтед Пресс. В те годы крупнейшее информационное агентство США. Конец примечания. Круглолицый, похожий на Черчилля, с живым умом и огромным запасом забавных историй и песенок. Фред Экснер из ЮПи с женой Дороти. Он скучный тип, но способный корреспондент. Она привлекательная блондинка с кипучим нравом и низким грубоватым голосом. Пергас из INS. Примечание переводчика. INS. International News Service. Информационное агентство США. В 1958 году объединилось с UP, образовало агентство UPI. Конец примечания. Прилизанный, вежливый, амбициозный. Он в лучших отношениях с фашистами, чем другие. Гвидо Эндерис из Нью-Йоркской Таймс. Ему за 60, но он неизменно щеголяет в ярком костюме гонщика и в красном галстуке. Фашизм заботит его меньше всего. Этот человек отличился тем, что продолжал работать здесь даже после того, как мы вступили в войну. Эл Росс его помощник. Неуклюжий, ленивый, медлительный и милый. Уолли Дьюэлл из Чикагской Daily News, Молодой, тихий, старательный, необыкновенно интеллигентный. Его жена Мэри Дьюэлл, во многом похожая на мужа, с большими прелестными глазами. Они очень сильно влюблены друг в друга. Зигрид Шульц из Чикагской Трибюн. Единственная женщина-корреспондент нашего ранга. Веселая, жизнерадостная и всегда хорошо информированная. И отто Толишус, который хотя и не глава здешнего бюро Нью-Йоркской Таймс, но является хорошей подпоркой для своего шефа. Сложный, глубокий, серьезный человек, обладающий прекрасным свойством докапываться до сути вещей. Часто присутствует Марта Додд, дочь посла, привлекательная, жизнерадостная, большая спорщица. Изредка приходят два американских корреспондента – Луис Лохнер из А.П. и Джон Эллиот из Нью-Йоркской Herald трибьюн Джон очень способный и знающий корреспондент, трезвенник, не курит и страстный, как и всем и книголюб. Нью-Йорк 9 сентября. Я дома на кратких каникулах. Нью-Йорк выглядит просто здорово, но я нахожу, что большинство хороших людей чересчур оптимистичны по поводу событий в Европе. Здесь у всех, я вижу, есть позитивные сведения и оценки. Нью-Йорк. 16 сентября. Уикенд с Николасом Рузвельтом на Лоунг-Айленде. Не видел его с тех пор, как он был советником в Будапеште. Он слишком озабочен диктатурой, как он это называл, Франклина Рузвельта, чтобы обстоятельно обсуждать европейские дела. Кажется, был сильно возмущен тем, что новый курс Рузвельта не позволит ему выращивать картофель в собственном огороде, и начал обсуждать этот вопрос в деталях, но я, признаюсь, не следил за его рассуждениями. Я продолжал думать об Эфиопии и возможной войне. Хотя человек он очень умный. Нанес приятный визит, хотя и очень краткий, моей семье. Мама, несмотря на ее возраст и недавнюю болезнь, выглядит довольно бодро. Офис настаивает на моем немедленном возвращении в Берлин из-за положения в Абиссинии. Дождь едет в Рим, а я принимаю бюро. Берлин. 4 октября. Муссолини начал захват Абиссинии. Согласно итальянскому коммюнике, войска дучи пересекли вчера ее границу, чтобы предотвратить надвигающуюся из Эфиопии угрозу. На Вильгельмштрассе в восторге. Муссолини либо столкнется с трудностями и увязнет в Африке так, что его позиция в Европе сильно ослабнет, а Гитлер в это время захватит Австрию, находившуюся до того под защитой дучи, Либо... Он победит, бросив вызов Франции и Британии, а после этого созреть для союза с Гитлером против западных демократий. Гитлер выигрывает в любом случае. Лига нации устроила жалкий спектакль, и ее нынешний провал после маньчжурского разгрома действительно ослабляет ее. В Женеве говорят о санкциях. Это последняя надежда.